Двенадцать часов ночи. Если учитель хочет приоткрыть какой-либо центр, а ученик уявляет боязни или равнодушие, или нежелание, то он своим отношением сводит на нет всю работу учителя. Полное, открытое желание всем сердцем идти навстречу учителю, и только оно даст результат.